Глава 9. Проблемы доверия. Я вздрогнула. Он знал. Я встала, гордо выпрямилась и, копируя властный взгляд мачехи, посмотрела на Берила. — И как давно вы поняли? — холодно спросила я. — Все пропало. Он сдаст нас рыцарем отца, которые наверняка разосланы по всем приграничным с лесом деревням. И меня запрут в замке. С самого начала понял. Берил, если он берил, ведь мог назвать и не настоящее имя, стал. Что ж, раз я проговорился, можно не играть в эти игры. Спрошу прямо, что вы тут делаете? Уже ответила, иду к феи, теперь ваша очередь. Назовите полное имя. Он хмыкнул и криво усмехнулся. Одарил меня таким взглядом, будто я спросила что-то не то. «Значит, вы меня не узнали», — как факт сказал он. Я напряглась. «Почему должна была узнать? Он один из тех, кто пытался за мной ухаживать?» «Нет, я бы запомнила». «Возможно, мы виделись на празднике цветения. В этом году было много новых лиц, а я и не старалась их запомнить, потому что была поглощена своими переживаниями». «А должна была?» Я еще раз прошлась внимательным взглядом, по его слаженной крепкой фигуре и лицу. «Глаза! Этот цепкий взгляд зеленых глаз я уже видела! Я столкнулась с вами в день перед балом!» — вспомнила я, а потом одернула себя. «Почему оправдываюсь? Это он должен сейчас объясниться перед принцессой! Но вы не представились тогда? Так ваше имя?» «Берил», — упрямо повторил он. И если вы, ваше высочество, не расскажете мне, почему сбежали, я просто верну вас обратно в замок. Колдун подождет. Я от бессилия сжала кулаки. Да, он может. По решимости в его взгляде я догадывалась, что он готов даже действовать силой. Значит, нужно усыпить его бдительность и сбежать. Только вот сумки и карминита. Она и так устала. Ей не сбежать. Хорошо. Я медленно выдохнула. Расскажу ему часть правды. Как я уже говорила, волшебство феи сработало неправильно. Но я не нашла понимания в замке, и мне пришлось действовать самой. Промедление может быть опасно. «Опасно? Не верю, что его величество допустил бы такое», — задумался Берил. «А если бы допустил, то сам бы доставил к вам фею как можно быстрее». Смел рассуждать, как бы поступил мой отец, как будто что-то знал. Ха и еще раз ха. Отец не стал вникать в мои проблемы, но господину Берилу об этом знать не обязательно. — Не говоря уже о том, что в замке у вас должен быть ни один защитник, — продолжал он, — и за его пределами тоже. Вы могли бы просто поделиться? — Они все не понимают, — в отчаянии воскликнула я. — Смотрите! — Я схватила нож, который Берил уже приготовил, чтобы разделать копченую курицу, и намеревалась поцарапать свою ладонь. Я не была полностью уверена, сама желала убедиться в догадке, но мне показалось, что нож не сможет так просто меня ранить. Не вышло. Я была моментально остановлена Берилом. Он перехватил мое запястье и увел руку с ножом вверх так, что я ничего им не могла сделать. Я попыталась выдернуть руку, Но это привело только к тому, что Берил оказался еще ближе и прижал меня к себе, фиксируя. — Вы с ума сошли, Агата? — гневно вырвалась у него. — А вы что себе позволяете? — я вспылила не меньше. — Какое ему дело? Мы глубоко дышали, сжав зубы и гневно бурави друг друга взглядом. От его близости по телу распространялся жар. Я просто хотела, чтобы он сдался первым и спросил, что же я намеревалась сделать. Но этот лесной мужлан молчал. Господин Берилл, раздался рядом слабый голос Кармениты, которая все это время не вмешивалась и сидела рядом. Я благодарна вам за спасение ее высочества, но не время и не место. Не надо, пожалуйста. В общем... Мы посмотрели на Кармениту и осознали положение, в котором находились. Со стороны это могло выглядеть как стремительное развитие отношений. Точнее, как наглые приставания под предлогом. Я видела, как рыжеволосая карменита заливается краской по всему лицу и понимала, что она так и подумала. Отпустите меня, недовольно шикнула я на берила. На удивление он послушался, но сперва отобрал у меня нож, а потом отпустил. Может быть, юная леди, что сопровождает вас, мне все объяснит? переключился он на кармениту. Надо сказать, с ней он разговаривал гораздо мягче. «Решил охмурить?» Сердце неприятно кольнуло, но я объяснила это тем, что не хочу, чтобы корменита оказалась обманутой, как я. «Моя принцесса уже все вам сказала. Это вы почему-то сомневаетесь в ее словах?» — сдвинула брови корменита, вполне разумно, не доверяя дружелюбному тону Берила. «Вы можете убедиться сами, если пойдете с нами». «Пожалуй, так и поступлю». — хмыкнул Бирил. Я не могу оставить принцессу в опасности. Мне это не нравилось, но возражать я не могла. Уже поняла, что перед нами очень упрямый тип, и если ему запретить, он просто сдаст нас обратно в замок. Так что придется потерпеть. — Тогда вернемся к моему вопросу, господин Бирил. Назовите полное имя. — А вы что предпочитаете, принцесса? Мясо или орехи? Я набрал с собой... Он нагло уселся на траву рядом с костром. «Предпочитаю знать, с кем имею дело, иначе я не смогу вам доверять». Я продолжила смотреть на него волком. «Мне действительно после предательства Азурита было сложно так беспечно довериться незнакомцу в лесу». «Значит, мне придется заслужить ваше доверие», — пожал он плечами. «Давайте так. Я не несу вас обратно в замок на плече» а вы пока не спрашиваете обо мне. Он еще и условия мне ставит. Стоило только отойти от замка достаточно далеко, как меня никто не слушает. Дома мне никто, кроме семьи, не перечил открыто. Хотелось высказать Берилу все, что я о нем думала. Останавливала только перспектива болтаться на плечи этого на всю дорогу до дома. Почему-то у меня не возникало сомнений в его угрозе. Договорились буркнула я. — Кстати, господин Берилл, мне кажется, там в кустах кто-то есть. Гномы точно не могли вернуться? Я обеспокоенно смотрела ему за спину. Карменита ойкнула и подошла ближе ко мне. Берилл обернулся и внимательно всмотрелся в кусты. — Это-то мне и было надо! Я быстро подскочила к небрежно оставленному им ножу, замахнулась и со всей силы ударила себе по руке. Берил заметил и уже кинулся ко мне, но поздно. Нож чиркнул по руке, выбив несколько искр, и отлетел в траву. Кожа осталась невредимой.